Глава 7. Аня быстро перебирала ногами по лестнице, ведущей в дом, будто бежала от опасности. Едва ли не оттолкнув слугу, который отчаянно пытался что-то ему сказать, Обухов вкинулся вслед за девушкой. Он не знал, что делает и зачем, что именно хочет ей сказать. Мысли путались в голове, сердце вырывалось из груди. Анна Васко лекнул он уже в холле, заставляя её замереть, когда рука едва коснулась перил. Девушка вынуждена остановилась, но повернуться так и не решилась. Обухов подошёл ближе, практически вплотную, и облизав пересохшие губы, кратчево протянул: "Если вдруг я перешёл черту или сделал вам неприятно, скажите мне, прошу". Аня нахмурилась. А ведь и правда, чего вдруг она так разволновалась? В её реальности пары частенько занимаются сексом без обязательств, даже не зная имени партнёра. Что уж говорить о поцелуе руки? Ерунда. Ничего такого не произошло, наигранно равнодушно прошептала она себе под нос, искренне стараясь в это поверить. Но не успела девушка сделать и шагу, как Обухов резко дёрнул её за руку, заставляя развернуться. Не стои он рядом, она упала бы на пол. Благомужские руки вовремя успели подхватить Аню за талию. "Ничего такого", с нажимом произнёс он, крепко удерживая её на месте. Глаза его не моргали, вызывая внутри девушки как трепет, так и страх. Обухов был зол и взволнован одновременно. "Так до повторите мне это в глаза". Я кровь забурлила в жилах, пол под ногами будто просел и стал пружинить. Аня отчаянно пыталась сказать что-то гадкое, и навсегда присечь в глазах Обухова этот странный, похотливый, мерцающий блеск, но так и не смогла соврать. Тогда нахмурила нос и фыркнула: "Я понятия не имею, с какой статьи должна тут оправдываться перед вами". Обухов криво усмехнулся: "У вас чертовски острый язычок, госпожа". Девушка возмущённо охнула и открыла рот, намереваясь ответить мужчине дерзостью. Но слова испарились, когда она почувствовала кисть на своей шее и увидела, как губы Обухова тянутся к её губам. Так властно и бескомпромиссно, будто делали это не в первый и не в последний раз. Доли секунды отделяли их от чего-то неизбежного, а не впервые в жизни робела перед мужчиной, теряя самообладание. Лёгкие будто жалузкий корсет мешая сделать вдох, и чем ближе становился Обухов, тем сильнее ощущалось головокружение. Дорогой, наконец-то ты дома, послышался голос из прилегающей столовой. Воздушные, но уверенные шаги направлялись прямо к двум людям, стоящим около лестницы, ведущей на второй этаж. Но к тому моменту, когда Инесса к ним присоединилась, Обухов с Анной уже стояли друг от друга на расстоянии около метра. Мы ведь встречаемся каждый день в вашем доме во время ужина. Разве вы забыли? Да, конечно, я помню. пробормотал себе под нос дворенин, всем своим видом показывая полное безразличие к Инессе. Аня с ужасом подметила, что и Инессе было глубоко всё равно на происходящее вокруг. Любая другая давно бы уже заподозрила что-то неладное, но не она. Мы сейчас же к тебе присоединимся. Простите, резко развернулась Аня, принялась медленно подниматься в спальню, будто ничего не произошло. Я не голодна. Странное дело, но за последние 2 дня она почти ничего не ела. На нервной почве полностью пропал аппетит. Брости поторопился сказать ей Слетобухов. Я прикажу принести вам ужин в спальню, если позволите. В течение следующего часа, находясь наедине с собой, Аня чётко поняла, что это была плохая идея. Мысли разрывали её голову, заставляя разыграться сильную мигрень. Она думала сперва про Обухова, затем про Инесу, а после и про себя. Всё вокруг казалось ей странным, собственные чувства и эмоции подводили. Девушке казалось, что она медленно и верно сходит с ума. Выскользнув из спальни, Аня на носочках пробралась в крыло для прислуги, где на первом этаже, по её мнению, располагалась кухня. Ей повезло, и помещение пустовало. Взяв со стола парочку свежих пампушек, она была уже собралась уйти в сад. Но тут на глаза попалась открытая бутылка чего-то спиртного. Может, шампанское, а может, вино. Чёрт его знает, ведь бутылка была тёмная, вытянутая и приплюснутая по бокам. В современных магазинах такую не найдёшь. Прихватив её под мышку, она довольная отправилась в сад. Ещё утром ей удалось заприметить уютную беседку, спрятанную между густыми деревьями и пышными кустами. Устроившись там, она долго смотрела на небо, жадно вдыхая на редкость свежий и лёгкий воздух. М-м. Смаковала Аня, томно и расслабленно вздыхая. Впервые за долгие четыре года она наконец-то позволила себе мучное. Солоноватая мягкая булка слегка пахла чесноком с пряностями и буквально таяла во рту. Неизвестное спиртное в итоге оказалось обычной вишневой настойкой, неимоверно сладкой и пряной. Птицы пели прямо над ухом, деревья плавно шумели. Всё это вводило в релакс и расслабляло. Когда позади послышались поспешные шаги, Аня не двинулась с места, и даже настойчивый оклик Обухова не заставил её обернуться. «Я обыскал весь дом!» — воскликнул мужчина, останавливаясь за спиной у девушки и сверляя её спину гневным взглядом. «Матильда принесла ужин в ваши покои и никого не застала». «Что я должен был подумать? По-вашему, это нормально?» «Вам должно было быть всё равно», — усмехнула Сяня без злобы и обиды. Ей было так хорошо, что она просто отказывалась думать о проблемах и перепётиях вокруг. Посмотрите, какой красивый закат. Там, где я живу, окна выходят на соседний дом, и потому солнце не видно. Обухов внимательно осмотрел девушку, особое внимание уделив бутылке в её руках, и закатил глаза. Смотрю, кто-то нашёл фирменную настойку нашей семьи? Я выпила лишь пару глотков. Мгновенно оправдалась девушка, отставляя алкоголь в сторону. «Она очень крепкая, хоть за счёт сладости почувствуешь это не сразу». Обухов медленно обошёл беседку, чтобы войти внутрь и сесть рядом с Аней. В руках его была небольшая корзинка с собранным для неё ужином. «Значит, — догадалась девушка, — когда он шёл в сад, то знал, что найдёт меня здесь». Смело и без спроса, достав из корзинки ещё пару булочек, на сей раз ежевикой, девушка жадно откусила их и застонала от удовольствия. Боги, как же это вкусно. Из глаз от счастья едва ли не брызнули слёзы. Годы она потратила на убеждение себя самой, что правильное питание нравится ей намного больше калорийного и опасного для организма. Но один укус разрушил все эти призрачные замки, снова переманивая на тёмную сторону. Учитывая, что вы питаетесь воздухом, вам и этих пары капель хватило, дабы прилично объенить. сделал свой вывод мужчина. Голос его не казался осуждающим, а наоборот, будто по-доброму подтрунивал над девушкой. Резко повернувшись к мужчине, Аня ощутила сильное головокружение и только сейчас поняла, что и вправду пьяна. Язык её развязался, и остатки робости куда-то испарились. Она указала ладонями на своё тело и обухов жадно прошёлся по нему взглядом. Для того, чтобы иметь идеальную фигуру, приходится идти на жертвы: массаж, зарядка, диета, никакой еды до часу дня и после 6 вечера. Она угрюмо поджала губу, отворачиваясь к солнцу. Мама была очень пухлая, как и отец. Приходится прилагать немалые усилия, чтобы побороть природу и гены. Действительно, сочувственно кивнул ей мужчина, и только потом она поняла, что это был лишь сарказм. Мужчины, работающие в шахтах, непременно вас поддержали бы. Куда им до ваших сложностей, верно? Да как вы смеете? буквально взорвалась Аня, жёстко глянув на Убухова. Внутренний релакс растворился, как и не бывало. Долгие годы я усердно училась в университете, надеясь получить престижное образование, а потом мои родители погибли, а на плечи легли необъятные долги. Даже если бы я продала всё наше имущество, то не расплатилась бы полностью. Тогда в голову пришла идея открыть свою компанию. Туда я вложила все имеющиеся активы и работала как проклятая. С гордостью вскинув брови, она сложила руки на груди и, задыхаясь от переизбытка эмоций, продолжила: "И вот только год назад долг был полностью погашен без весомых потерь. Каждая работа важна и сложна, господин Обухов, особенно если делать её достойно". Анна попытался перебить её мужчина, но девушка вытянула палец вперёд и заставила его замолчать. Слова вырывались из неё потоком, а на душе плавно становилось легче. Самое сложное это систематически взваливать на себя множество неподъёмных задач. И дело не в настойке совершенно. Просто впервые за долгие годы я 2 дня своей жизни ничего не делала, понимаете? Повисла неловкая, давящая тишина. Не прошло и мгновение, как Аня ощутила себя виноватой за подобное излияние и стыдливо отвела взгляд. Внимательно разглядывая девушку, Обухов тяжко вздохнул, переставил корзинку с колен на другую сторону лавки и придвинулся к Анне. Положив руку ей на талию, он прижал ее головку к своему плечу и ласково погладил черные шелковистые волосы. «Я бы хотел забрать ваши проблемы себе, если позволите». Шёпотом, будто у баюкивая, проговорил Пётр. По телу Ани разлилась приятная нега. Это был первый мужчина в её жизни, предложивший помощь, а не потребовавший её. "Увы", без капли сарказма ответила девушка. "Это невозможно". Обухов, помолчав, не стал комментировать вслух смелое заявление Анны. Удивительно, ведь он буквально мог всё. И сердце мужчины болезненно разрывалось от мысли, что его хрупкой и такой нежной гостье пришлось вынести тяжёлые годы. Вам стоит чаще наливать, Анна, наконец выдал он и беззвучно рассмеялся, от чего грудь его завибрировала под щеку девушки. Возможно, тогда я узнаю о вас ещё что-то новое. Поудобнее устроившись, она блаженно прикрыла глаза и выдохнула. Что именно вас так сильно интересует? Отчего вы даже решили пристрастить меня к экспертному? Прошу заметить, женский алкоголизм неизлечим. Ваше происхождение, статус вашей семьи, есть ли родовое имение? Последовал моментальный поток вопросов, будто Пётр только и ждал возможности их задать. Сперва Аня замерла, А затем прыснула от смеха, с губ ее сорвалась ироничная фраза «Вы спрашиваете так, будто собираетесь внести меня в список претенденток на статус невесты». Она ждала, что Обухов присоединится к ней и поддержит шутку. Но вместо этого он замолчал и заметно напрягся. Резко вкинув на него голову, девушка застыла широко распахнутыми и испуганными глазами, растерянно переводящими взгляд из стороны в сторону. «О боже!» "Вас коллеккнула она, отсаживаясь назад. Вы ведь и правда с этой целью спрашивали, Анна, вы? А как же Инесса?" схватившись за сердце, Аня вспомнила невинное, милое лицо юной невесты, которая уже успела пройти все круги ада в борьбе за должность жены Обухова. "Вы знаете меня 2 дня, а она приходит к вам на ужины ежедневно. Чёрт, да вы же только что увидели с ней!" глядя перед собой Обухов леденящим тоном отчеканил: Наша помолвка с ней была продиктована исключительно выгодным положением для обоих, а чувства к речи не шло. Если же ваш род достаточно знатен и богат, то я мог бы рассмотреть вас в качестве своей невесты. Конечно же, взамен и насы. Челюсть Ани едва ли не упала на пол к самолюбию и самооценке, не веря в то, что говорит это своими же губами, она прошептала: "Это вы так делаете мне предложение?" Я лишь предлагаю рассмотреть такую возможность, демократично и сдержанно поправил её Обухов. Предоставьте мне больше данных, и я приму окончательное решение, взвесив все за и против. Вы это говорите на полном серьёзе? Поднявшись на ноги, Аня намеренно встала перед ним, желая заглянуть в глаза, но не нашла там ничего, кроме скрупулёзной выгоды и хладнокровия. Обухов был слишком пугающе серьёзен и деловит. Подумайте, какую выгоду мы могли бы извлечь из этого брака, продолжил свою мысль Пётр, встав со скамьи и принявшись расхаживать из одного края беседки в другой. Руки его были крепко сцеплены за спиной, а голова слегка опущена вниз. Вы обретёте достойного мужа с идеальной репутацией, способного обеспечить безбедную старость вам и нашим детям. Мне же достанется грамотная, общительная женщина, способная вызвать восхищение у каждого прохожего. Злость закипала внутри, а ней быстрее, чем обиды и растоптанная гордость. Она едва ли успевала проглатывать все те бесчисленные оскорбления, что Обухов буквально кидал в девушку словесными ножами. Стать женой человека, который ценит в тебе лишь красоту? езвительно пробормотала она, складывая руки на груди. который с лёгкостью смог расстаться с прошлой невестой, потому что нашёл кандидата получше. Я лучше умру старой девой, чем свяжу свою жизнь с таким, как вы. От взгляда девушки не укрылось, как от её резкой фразы вздрогнул мужчина. Но это Анну уже не волновало. Подхватив корзинку с несостоявшимся ужином, она быстрым шагом направилась в дом, не желая слышать ответа Обухова, хотя он, кажется, ничего говорить и не собирался. На следующий день, не выходя из спальни, Аня долго медитировала, сидя на маленьком коврике у постели. И когда ей наконец удалось достигнуть желаемого умиротворения, в комнату с восторженными ухониями ворвалась Матильда. "Госпожа, госпожа, часть ваших платьев привезли. Их было всего три. Нежно-кремовое с плиссированной пышной юбкой и выобразным вырезом и спущенными на плечах рукавами. Тёмно-бордовая с гипюрными объёмными воланами от локтя и арабским витиеватым узором на юбке. Ярко-голубая с огромным тканевым бантом на пятой точке и сборками на рукавах-колокольчиках. Каждая из них была абсолютно неповторимым произведением искусства. Стоя перед зеркалом, Аня высоко подняла руки, позволяя швеям вносить небольшие коррективы. Даже она, человек, предпочитающий минимализм в одежде, не могла налюбоваться. Вы принесли заготовленные заранее наряды, верно? догадалась она, чем очень обидела девушек-работниц. Что вы, госпожа? Как вы могли такое о нас подумать? воскликнула самая взрослая из них женщина-владелица ателье. Как только многоуважаемый господин Обухов внёс оплату, мы тут же принялись за работу. Для нас честь шить для уважаемого господина и наряжать такую невероятную тонкую модель. Фразу тонкая модель они решили воспринимать как комплименты из прошлых веков. Но больше всего её поразили сроки выполнения работы. Дома она заказала себе в лучшем ателье города брючный костюм для работы. 3 месяца позади, а ничего не готово. Госпожа Воодушевлённо вздохнула женщина, протягивая ей бумажный свёрток. «Это мой вам подарок. Турецкий атлас высшего качества. Сама королева за таким гоняется». Девушка с воодушевлением развернула бумагу и увидела длинную безразмерную пижамную рубаху. Какого бы качества ни была эта ткань, данный фасон годился разве что для последнего пути в наглухо закрытом гробу. «Невероятно!» — сквозь зубы и лживую улыбку выдала Аня. Не могли бы вы внести небольшие коррективы? Девушке тут же дали перо с бумагой. От первого она вежливо отказалась и взяла обычный карандаш. Верх ночной рубашки представлял собой средние тонкости лиамки, плавно переходящие в объёмный отрезной бюст. Глубокий вырез компенсировали тонкие полосы из ткани, соединяющие его поперёк воедино. Талия была заужена, как и бёдра. А затем начинался глубокий разрез прямо до пят по правой ноге. Швия внимательно изучила набросок и моментально покраснела. Но это же, она испуганно обернулась по сторонам, будто переживая быть подслушанной, и одними губами процедила: "Вольгарно. Я собираюсь спать в сорочке наедине сама с собой. Никто и никогда этого не увидит". заверила ее Аня, но сказанное уже мало кого волновало. Женщина продолжала смотреть на нее испуганно и шокированно. К тому же, за границей это безумно модно, просто до нас это веяние пока не дошло. Последний аргумент немного смягчил настороженных швей, и те нехотя приняли изменения. Удивительно, ведь в современном мире подобное одеяние спокойно сошло бы за монашеский наряд, и вряд ли им можно было бы кого-то соблазнить. Стоило портнихему уйти, как на пороге появился сапожник с новыми туфельками. Три изысканных пары в тон платьям сели как влитые. Странной формы каблук, напоминающий песочные часы, оказался очень удобным и устойчивым. Да и сама модель, на удивление, была комфортной и нигде не давила. "Невероятно", воскликнула Аня, покрутившись перед зеркалом. "Мне так сложно подобрать удобную обувь. Всегда давит, натирает, нога сразу же начинает болеть". — Пришлось несколько лет назад отказаться от каблуков. Но ваше творение выше всяких похвал. — Благодарю вас. Старик поклонился, улыбнувшись краешками губ. — Моя обувь выполняется только из лучших материалов. В ней вы можете быть уверены, госпожа. И снова дверь не успела закрыться, как опять кто-то постучал. Аня глухо застонала, подумав о том, куда это с самого утра успел пропасть обухов. Господин Дмитрий Бурсак прибыл. громко объявил дворецкий: "Могу я пригласить его к вам в гостиную?" Аня лишь кивнула, и спустя мгновение на пороге появился блондин с целой корзиной алых роз. Их сладкий аромат захлестнул собой всё пространство, заставляя девушку жадно вдыхать природные духи. На мужчине сегодня был белый наряд, контрастирующий на фоне блёклых обоев и тёмно-зелёных диванов. Дмитрий, словно луч света, озарил собой пространство. «Анна?» — воскликнул он громко и звонко. «Я так рад застать вас в доме Обухова! Переживал, что вы вернулись во своей оси. А куда мне идти?» — с грустью подумала девушка, но с улыбкой ответила. «Я еще пробуду здесь какое-то время». «Что же?» — бурсак присел напротив Ани и, слегка наклонившись вперед, гордо заявил. «Тогда у нас много времени для разговора». Мне не терпится узнать вас поближе. Дмитрий любил поговорить, что была не только на руку. Он с радостью поведал ей, что цветы великасветским господам приносить лично дамам Николь Мельфо заказывают посыльного, но мужчина не хотел ждать, поэтому захватил букет сам. Ещё он гордо заявил, что вчерашний наш выход в свет с господином Обуховым стал самой обсуждаемой темой в городе за последний месяц. Все гадали, как скоро Обухов разорвёт помолвку и заменит невесту. На это у Ани был твёрдый ответ. Этого никогда не произойдёт. "Ничего себе", воскликнул Дмитрий, хлопнув в ладоши и немного привстав от переизбытка эмоций. Девушке казалось, словно он заведённый заяц, которому сидеть на месте было в высшей степени пыток. "Вы первая девушка, которая не поддалась чарам моего дорогого друга. пожав плечами, Аня спокойно пробормотала себе под нос: "Просто я не ищу любви". Дмитрий остался на обед, а Обухов так и не вернулся. После кушаний Аня повела мужчину смотреть парк, где показала полюбившуюся ей беседку. "Знаете, Анна", умиротворённо откинувшись на спинку лавочки, прошептал Бурсак. Ветер трепал его светлые волосы, и мужчина хмурился, когда пряди щипали нос. Вы нравитесь мне своим спокойствием и умиротворённостью. Вы словно не из этого времени, где каждая девушка от общения с мужчиной ждёт любви и выгодного брака. Есть в вас что-то такое, что подкупает с первой секунды. Внешность, фигура, с сарказмом выпалила Аня, вспоминая вчерашние комплименты от Обухова. Но Дмитрий тут же рассмеялся и негативно качнул головой. Нет. Это определённо умный блеск в глазах и умение за себя постоять. Вы настойчивая, но в то же время мягкая в беседе, лёгкая на подъём, но не даёте у себя в обиду. Каждый мужчина рядом с вами чувствует себя центром огромной вселенной. Это вы поняли за полдня в моём обществе? Недоверчиво усмехнулась девушка. Я понял гораздо больше, но именно это поразило наиболее всего. Неожиданно Дмитрий открыл глаза, повернулся к Ане. Он нервно сглотнул вязкий ком и, тяжело вздохнув, быстро пробормотал. «У меня был день, чтобы закрепить в сознании взвешенное единое решение. Хотя, если быть совсем уж честным, его я принял еще вчера. Как только вы впервые открыли рот, смело отодвинув господина Обухова в сторону. Мое предложение...» «Нет, только не это», — застонала Аня, прикрывая глаза ладонями. «Прошу вас остановиться». А всё ведь так хорошо начиналось. Да слушайте, отдёрнул её бурсак и ускорил речь до невозможности. Моя мама склонна к мигреням и головной боли, и причина этому, называет, отсутствие у меня жены. Я не хочу жениться и в любовь не верю. Более того, девушки нашего города со своими навязчивыми идеями выйти замуж ничего, кроме омерзения не вызывают. Я вас совершенно не понимаю, нахмурилась Аня, чувствуя, как сердцебиение тревожно ускоряется. «Предлагаю вам стать моей женой», – наконец произнес Бурсак, что совершенно не сходилось с его прошлыми словами. «Жить мы будем как добрые друзья, вы получите стабильность и вольно иметь любовников, если захотите. Я же успокою мать, и, наконец, от меня отстанут охотницы за деньгами». Но... Аня растерялась. «Кто бы мог подумать, что два совершенно разные мужчины сделают ей предложение с разницей менее суток?» «Чудо, не меньше. У меня нет денег, репутации и менее. Вряд ли вашу маму такое устроит». «Я богат, Анна», — хмыкнул Дмитрий, закатив глаза. «Конечно, не так, как мой друг, но все же такие мелочи совсем не важны». «То есть», — резюмировала девушка, — «вы предлагаете мне отчасти фиктивный брак, который даст нам обоим спокойствие. Никакой любви и брачных обязательств». «Все верно». «Вы поняли меня правильно». Дмитрий сорвал растущую рядом с ним ромашку и засунул ее Ане в прическу. «Но уверен, мы подружимся. Правда, есть весомое «но». У вас никогда не будет детей». «Очень заманчиво», — сдержанно улыбнувшись, Аня развела руками. «Все же вынуждена вам отказать». «Я и не ждал, что вы согласитесь сейчас», — ошарашил ее Дмитрий, неожиданно поднимаясь с места. «Вы подумайте, Анна». Мир жестокое и неприглядное место. Мужчины обманывают, обещая любовь и верность, а сами находят любовниц и заводят детей на стороне. Я же сделала вам честное предложение, которое никогда не нарушу. Друг с другом мы найдём покой и тёплую гавань. И всё же, твёрдо заявила Аня. Нет. Простите, если вдруг разочаровала. Нет, напротив. Вы лишь укрепили моё мнение, что выбор был сделан правильно. заявил блондин, а после вдруг его любопытный взгляд устремился за спину Анны. Он странно усмехнулся и в полголоса саркастично пробормотал. «Кажется, мне пора. Хозяин дома вернулся и, видимо, очень недоволен моим здесь пребыванием». «С чего бы ему быть недовольным?» Ради красного словца заявила девушка, внезапно заинтересовавшись своим маникюром и опустив голову. «Как же, Анна!» – удивился Дмитрий. Ведь быть в соединении с мужчиной без компаньёнки в верхнем приличие в нашем глупом обществе такое позволяются только обручённым и замужним дамам. Все вокруг уже поняли о серьёзности моих намерений. Зажимуй, дорогой друг. Дмитрий замолчал, внимательно посмотрев на смущённую и недоумевающую от услышанного Аню. Все, кроме вас, медленно и неохотя поднявшись с места, Анна спокойно проследовала к дому. Краем глаза она заметила, как Дмитрий поздоровался с Усобуховым, но тот даже не повернул к нему головы, кратко кинув в ответ скрипя зубами. Старательно отводя взгляд, девушка надеялась проскользнуть мимо Петра, стоящего прямо на единственной дорожке, ведущей к центральному входу поместья. "Добрый день", громко поздоровалась она, глядя прямо перед собой. "Добрый", рявкнул ей в ответ мужчина, заставляя вздрогнуть. Но не успела она обрадоваться, что отделалась лёгким испугом, как мужская ладонь крепко сжала её запястье и больно отдёрнула на себя. Аня взвизгнула, пытаясь отстраниться, но Бухов держал её так крепко, будто желая раздавить. И это всё, холодное отчеканил сквозь стиснутые зубы Бухов, сверля Аню гневным взглядом, от которого сердце болезненно сжималось в груди и возникало головокружение. Не понимаю, о чём это вы Отчаянно прошептала себе под нос Аня, сглотнув вязкую слюну. Не притворяйтесь. Я жду объяснений. На тон выше воскликнул тот, но тут же обернулся по сторонам и замолчал. Обухов подвёл девушку к крыльцу, где их маленькую ссору не могли видеть случайные зеваки, и буквально вжал своим телом в колонну, обрезая все пути отступления. С какой-то стати мне нужно с вами объясняться? Девушка чувствовала свою уязвимость и пыталась сохранить хотя бы внешнее спокойствие. Конечности нервно покалывало, будто маленькие разряды электричества попадали в кожу снова и снова. Прошу вас меня отпустить. Нет, настоятельно требую. Обухов на мгновение потерял бдительность, и Аня сделала шаг в сторону, но мужчина тут же ухватил её за талию и вернул обратно, будто невесомую фарфоровую куклу. Теперь его руки своей теплотой прожигали кожу, даже через невероятно плотное платье, заставляя Аню сгорать от внезапного чувства жара. "Нет уж", прошептал он, опасно сузив глаза. Его голос был чётким, звонким и требовательным. "Что здесь сделал мой друг бурсак? Пришёл в гости", вынуждена ответила Аня, решив, что иначе он просто отшлёпает её прямо на улице, как неугодного ребёнка. Почему вы просто не отослали его домой или не попросили подождать моего возвращения, продолжил допрос Обухов, с каждым словом усиливая давление на и без того растерянную девушку. Потому что он пришёл ко мне, а не к вам, взревела Аня, переходя на приглушённый крик. Мы прекрасно обедали и прогулялись. О, а ещё он подарил мне прекрасные цветы. Лично, представляете? Жаль, Дмитрий вынужден был уйти. Девушка ойкнула, когда пальцы мужчины на её талии сжались до такой степени, что плотная ткань под ними затрещала. Не сомневаясь, что останутся синяки, она отчаянно пыталась отодрать от себя клешни, но безрезультатно. Это походило на зубочеи пески, чем больше она сопротивлялась, тем глубже увязала. Вы представляете, как это выглядит со стороны и что про вас думают слуги? Крылья носа Обухова нервно трепетали, жилваки бешено играли, капилляры в глазах нещадно полопались, сделав его лик ещё более пугающим и угрожающим, которые впоследствии разнесут сплетни по всему городу. Мне нет никакого дела до сплетен и мне не чужих людей, хмыкнула она, не отворачиваясь. Как вдруг горячее дыхание обожгло её щёку. Девушка вздрогнула, когда поняла, что губы Петра практически касаются её щеки, лишь пару миллиметров разделяли их от полноценного поцелуя. "А мне вот есть". Всё так же бескомпромиссно заявил Дворянин, будто отдавал команду верной псине. "Если вы помните о вчерашнем моём предложении, конечно, подобное поведение не поможет вам обрести моё хорошее расположение". Сперва она замолчала, потому как решила, что ослышалась. Девушка задохнулась от возмущения, отчеканив по слогам: "Ваше расположение?" Она резко вскинула взгляд на мужчину, и если убрать из внимания его непозволительную близость, Обухов был на редкость уверенным в каждом своём слове. "У меня нет ни малейшего желания искать ваше расположение, господин Обухов. Кажется, вчера я вам всё это уже говорила. Вы сделали это не намеренно", в конец добила её дворянин. Женщинам свойственно набивать себе цену, стараясь возвысить себя в глазах желанного мужчины. Набивать цену, зрычав сквозь стиснутые зубы от негодования и ярости, Аня силой оттолкнула от себя Обухова, но полностью освободиться так и не смогла. Лишь расстояние между ними увеличилось на парочку-тройку сантиметров, что тоже было совсем неплохо. Если хотите знать, Дмитрий сделал мне предложение. И если быть совсем уж честной, оно мне нравится гораздо больше, чем ваше. Позвольте узнать с какой это статьи. Если бы голос мог гнуть металл, то невысокий забор рядом с Петром давно бы превратился в варёные макароны. Мужчина с трудом сдерживался от желания догнать ушедшего друга и обязать объясниться. Но тогда бы потребовалось объясняться и самому Обухову, чего он делать совершенно не собирался. Ане так сильно хотелось хоть как-то задеть невероятно высокое самомнение Обухова, что она моментально вспомнила все те качества, которые женщины хотят видеть в мужчине. Он добрый и приятный в общении, а ещё высокий и весёлый. Запыхавшись, Аня не знала, чем бы ещё добавить весомости. Обухов слушал её так чертовски внимательно, что девушку это медленно начинало настораживать. Решительный, вот. Значит, Угащающе сверкнув голубыми глазами, Пётр потёр подбородок. Вам не хватает напористости. От вопроса в лоб без агрессии и напада Каня растерялась. Хмм, наверное, неуверенно пожала плечами, она зажмурившись. Зачем Обухов устроил ей этот допрос? Она искренне его не понимала. Аня не успела спросить мужчину об этом напрямую, потому что внезапно сделав уверенный шаг вперёд, Убухов снова сжал её талию и слегка поднял в воздух. Губы его накрыли её так нетерпеливо и бескомпромиссно, будто он делал это далеко не в первый и не в последний раз. Он нежно, но в то же время напористо вбивался и покусывал припухшие губы, заставляя девушку раствориться в его крепких руках, отрезвывая мысли за мгновение выветрится. Жадно распахнув рот, желая сделать хоть один полноценный вздох, Аня, не осознавая того, позволила Петру безкомпромиссно скользнуть внутрь, чтобы исследовать обратную сторону её губ. Он словно играл с девушкой, доводя до безумия, казалось бы, простыми прикосновениями, или боролся. В любом случае, Аня блаженно таяла в его объятиях, забывая обо всём. Никто и никогда не целовал её так самоотверженно и чувственно, до дрожи в пальцах. Ей хотелось больше: обнять Обухова, коснуться его густых кудрявых волос, зарыться носом в ложбинку на шее и ощутить вплотную этот невероятный аромат, исходящий от его кожи. А затем её будто чем-то по голове ударило. С трудом оттолкнув от себя мужчину, она прикрыла горящие красные щёки и охрипшим голосом прошептала: "Что вы делаете?" "То, что должен был", без капли колебаний заявил Лобухов. Его горящие глаза ненасытно скользили по телу Ани, от чего она чувствовала себя ещё более неуютно и дискомфортно. "Причём ещё вчера? Да как вы посмели? У вас есть невеста!" Закричала она, нечаянно разогнав своим восклицанием птиц с соседнего дерева. В тот момент было неважно, услышит ли её кто-то из прислуги. Сердце разрывалось от боли, слёзы с трудом удавалось сдерживать в глазах. Я не буду той, кто разрушит чужой брак. Я знаю, насколько это унизительно, и не повторю чужих ошибок. Инесса прекрасная молодая девушка, она совершенно точно не заслуживает такого позора. Как вы можете так спокойно обходиться с чужими чувствами? Анна, я, Пётр протянул к ней руку, пытаясь коснуться щеки, но девушка увернулась, увеличивая расстояние между ними ещё больше. Я вам не подхожу, вскинув голову к небу, она постаралась немного успокоиться и привела дыхание в норму. У меня нет денег, богатых родителей и связей. В вашем мире я не лучше бродяжки, за которую вы изначально меня приняли. И Если уж говорить совсем честно, я надеюсь вскоре вернуться домой, потому что там моё истинное место. Не дожидаясь ответа Обухова, Аня кинулась обратно в поместье. Там на втором этаже её ждала маленькая уютная спальня, пронизанная солнечным светом и тёплым уютом. Но сегодня девушку это не радовало. Заперев дверь изнутри, она бесшумно рыдала в подушку. Все мысли её сводились к единственному человеку Петру Обухову. Внезапно она будто стала той самой лучшей подругой, влюбившейся в обручённого парня, чужого мужчину. Понимание этой простой истины отравляло девушку изнутри, убивало заживо. С каждой минутой нахождения в этом доме она всё больше привязывалась к человеку, который ей не принадлежал, к тому же из другого времени. Единственный вариант вернуть всё на круги своя вертелся на языке, но почему-то терзал душу. Нужно срочно вернуться обратно, наконец уверенно решила она, намеренная действовать немедленно. Необъятное желание избавиться от отягчающего душу бремени придавало Ане силы и отваги. Девушка хотела вернуть всё на круги своя и навсегда забыть те невероятные события, что произошли с ней в другом времени или даже в другой реальности. Как можно тише она спустилась вниз, к той части поместья, где располагались конюшни. И вот удача. Помощник конюха как раз надевал седло, подготавливая чёрную лошадь для вечерней прогулки Обухова. Госпожа, увидев Анну, парень растерялся и уронил поводья, но тут же взял себя в руки и низко поклонился, что выбило девушку из колеи. Чем я могу вам помочь? Хозяева никогда сюда не спускались. Набравшись смелости, Аня сделала глубокий вдох и в замок сложила руки на груди, чтобы дрожь от переизбытка адреналина так явно не бросалась в глаза. Мне нужно срочно добраться в город. Могли бы вы помочь мне это сделать? твёрдо заявила она, глядя прямо в глаза парню. Конечно, обрадовал её тот, но моментально огорчил. Только сперва нужно переговорить с хозяином. Господин Обухов уже в курсе и попросил лично передать вам это распоряжение. Без капли колебаний отчеканила она, вызывая у Конюха чувство неполноценности. Девушка буквально давила на Конюха, заставляя его ноги непроизвольно подкашиваться. И когда парень уже был готов сдаться, она добавила с лёгкой полуулыбкой: "Вы, конечно, можете спросить у него лично", но Обухов обещал придушить каждого, кто отвлечёт его от важной работы. "Но я подожду". Сглотнув вязкую слюну, парень сбивчиво пробормотал себе под нос: "Карета, в которую господин сегодня приехал из города, почти готова, нужно подождать какое-то время". Аня кратко согласно кивнула, проследив за тем, как юный парень кинулся за помощниками. Ей оставалось лишь надеяться, что Обухов не прознает её планы и даст спокойно сбежать во свое ясе. Девушка слышала, как слуги в полголоса жаловались, что Обухов заперся в самой дальней комнате третьего этажа и строго-настрого запретил кому бы то ни было нарушать его покой. Мужчина рвал и металл, разбив по дороге парочку вас, чем напугал девушек-горничных до полуобморока. Аня уже проверила. Окна роковой комнаты выходили на противоположную сторону от конюшни и той дороги, по которой девушка должна была покинуть поместье. Именно это и позволило ей спокойно покинуть пригород. Но если быть совсем уж честной, каждую секунду Аня с ужасом ждала, когда двери кареты распахнутся и обухов с гневным взглядом потребуют её объяснений. Вы уверены, что я должна оставить вас именно здесь? Пристарелый кучер пристально осмотрел полупустую улицу, где редко встречались семейные пары и влюблённые. Закат приближался, лишь полчаса отделяло город от кромешной тьмы. Одну скоро осумёрки, госпожа, это опасно для юных безошитных дам. Аня лишь смущённо улыбнулась от слова юнная, но отчаянно стояла на своём. Девушка чётко помнила то место, где ещё недавно появилось из ниоткуда. Киоск со свежей французской выпечкой мадам Макбет в переулке с мелкими продовольственными магазинами. И всё же выглядели они довольно роскошно. «Из чего следовал вывод, подобные места доступны только обеспеченным людям». «Не переживайте», – заверила она мужчину, который явно ощущал себя неуютно, оставляя Аню одну в подобном месте. Поэтому она вынуждена солгала. «Здесь у меня запланирована встреча, я буду не одна». «Я могу остаться с вами до прихода вашего гостя», – не унимался тот. «Мне не сложно, госпожа, зато сердце будет на своем месте». Что-то знакомо защемило в груди Ани. В памяти всплыло лицо отца. Только он так беспокоился о ней, и никто больше. Сняв с безымянного пальца небольшое колечко с внушительным бриллиантом, которое подарил ей бывший жених на помолвку, она вложила его в ладонь кучера и крепко сжала. Старику на вид было не менее шестидесяти пяти, совершенно не тот возраст, когда нужно работать в подобном месте. Девушке искренне хотелось освободить его от необходимости надрываться. "Давайте так", предложила она, решив, что это наиболее разумное решение. "Если я не дам о себе знать к утру, вы забьёте тревогу". "Ну а как же тогда?" старик пристально переводил взгляд с девушки на кольцо, пока внезапно не замолчал. Наконец он понял, что возвращаться Анна не собирается, и понимающе кивнул. "Хорошо, госпожа". Желаю вам удачи, чтобы вы там себе не надумали. Когда карета отъехала, Аня с вызовом посмотрела на киоск. Он просто обязан вернуть её в будущее. Девушка была не совсем уж лишена разума и здраво понимала, что магия может и не сработать. На этот счёт она планировала начать новую жизнь отдельно от Обухова. На пальцах её ещё было достаточно колец с браслетами, как и цепочек на шее. Теперь её любовь к драгоценностям не казалась такой уж нездоровой. Наоборот, она могла позволить ей вести безбедную жизнь в этом времени, открыть какой-то магазинчик, к примеру. И всё же, прошептала она себе чуть слышно, медленно шагая к своей цели. Я должна вернуться. Там моё истинное место.